Глава тридцать седьмая После ухода Кирилла Лиле хотелось плакать. Она так хотела уйти вместе с ним, что готова была бежать за машиной, на которой он уехал. Оставалось надеяться на то, что он еще вернется за ней, что он успеет. «Ты загрустила», — заметил шейх Аман. «Надо же! А у меня есть повод радоваться?» — спросила, глядя прямо в глаза шейха. Все дело в том, что ты сама загоняешь себя в угол. Ты невеста шейха одного из самых сильных Эмиратов. У твоих ног будет весь мир, только пожелай. Но ты упорно выискиваешь минусы своего положения. Зачем? Почему ты не хочешь покориться мне и тем самым обрести свободу, о которой так грезишь? О какой свободе вы говорите? Свобода — это когда ты волен делать со своей жизнью все, что заблагорассудится. А если тебя со связанными руками ведут под венец, то никакая это не свобода. Это рабство. Глаза шейха опасно блеснули черной сталью. Твои руки не связаны. Это тебе так хочется думать. Тогда отпустите меня. Отправьте домой. Это невозможно, Амани. Почему? Потому что я хочу тебя. Почему меня? Ты похожа на девушку, которую я когда-то... К сожалению, ее больше нет. А ты есть. Теперь ты моя. Лиля замотала головой, еле сдерживаясь, чтобы не закрыть уши ладонями. О чем он говорит? Да он же сумасшедший. Я не смогу заменить вам любимую. Это так не работает. Тебе придется ее заменить. Твоего разрешения я не спрашивал, ты станешь моей оманье. Разговор закончен. Иди к себе. Я никогда вас не полюблю. «Никогда не раскрою для вас свое сердце. Вы просто сделаете нас обоих несчастными». «Иди к себе, Амани. Иди проанализируй свою ситуацию. Пойми, что то, что я могу тебе дать, ты никогда не получила бы у себя на родине. Ты можешь сопротивляться сколько угодно, но это не приведет ни к чему хорошему. Обдумай все еще один раз и прими меня». Принимать его Лиля не собиралась. Как и обдумывать возможные плюсы от брака с шейхом. Она не продается, она не вещь. Правда, все остальные думают иначе. Госпожа, снова плакать. Вздохнула Басма, заплетая Лили на ночь косу. Шейхаман будет расстроен. А ему-то чего расстраиваться? У него все прекрасно. Басма покачала головой, но ничего не ответила. То ли не смогла подобрать слов, то ли боится. Лиля легла спать в растревоженных чувствах. С одной стороны, она радовалась, Кирилл ее нашел, а с другой боялась, что шейх обнаружит их связь, и тогда Кириллу не сдобровать. Шейх жесток, он ни за что не отпустит Лилю, скорее сгноит ее в своем подвале. Когда он вошел в комнату, Лиля сидела перед зеркалом, смотрела на свое отражение и вспоминала родину. Сон не шел, хотелось вернуться домой и рассказать обо всем случившемся маме. Хотелось сбежать отсюда, только как это сделать Лиля не знала. «Ты не спишь?» — он не спрашивал. «Почему?» «Не спится. Думаешь о том, как бы сбежать от меня?» — угадал бесошибочно. «Какая разница, о чем я думаю? Мои мысли вас не должны тревожить. Ведь для вас я всего лишь вещь, которую можно купить и сделать своей». Он остановился позади и уставился на нее в зеркальном отражении. «Ты так юная и красива, знала бы, насколько ты прекрасна. Тебе стоит лишь пожелать, и любое твое желание сбудется». «Любое? Тогда я хочу домой», — ответила прямым взглядом в его глаза, дерзко и неуважительно. «Это невозможно, но любое другое желание я буду рад для тебя исполнить. А мне не хочется ничего другого». Бросила ему и встала, но шейх поймал Лилю за руку, Расвернул к себе. Позволь мне подарить тебе подарок. К чему это? Мне не нужны ваши подарки. И все же я настаиваю, не оскорбляй меня отказом. Лиля состыла, когда на ее шею легло холодное блестящее колье. Оно переливалось драгоценными камнями, покалывало острыми кончиками. Нравится. Шейх усмехнулся, заметив, как заблестели Лили на глаза. Нет. «Нет, это бриллианты. Мне не нужны бриллианты. Единственное, чего я хочу, я уже озвучила. И все же тебе придется принять мой подарок, как и все остальные подарки, которые я буду тебе дарить». Он посуровил. Лиля вскинула голову. «Мне не нужны ваши подарки. Будь то хоть бриллианты, хоть золото». «А ты упрямо, улыбнулся. «Бунтарка! Я просто хочу домой». «Больше ничего. Кем ты работала дома?» — спросил он вдруг. «Официанткой. Но какое это имеет значение?» «И зачем ты рвёшься туда снова? Вернешься домой, будешь всю жизнь обслуживать других людей? Это предел твоих мечтаний? Или лучше стать моей женой и получить весь мир в подарок?» Лиля склотнула, глядя на колье. «Как оно играет на свету, как переливается». «Я предпочла бы вернуться домой и обслуживать других». «Почему, Амани?» Он, кажется, и правда не понимал ее. «Потому что я вас не люблю. Я люблю другого». «Любовь — это глупость, которую придумали слабые люди. На самом деле нам не нужна любовь. Власть, влияние, богатство — вот что играет главную роль в этом мире. А любовь — это успокоение для нищих». «Лучше быть нищей и любимой», чем носить бриллианты, подаренные нелюбимым. Лилию и правда душила это колье. Хотелось содрать его с себя и швырнуть в лицо шейху. Конечно же, она так не сделает. Ты еще очень юна, мани, и многого в жизни не понимаешь. Но я прощаю тебя за твою дерзость. У нас еще будет время переубедить тебя. Я пойду к себе, а ты сядь, хорошо подумай, чего ты желаешь на самом деле. Когда дверь со за шейхом закрылась, Лиля расстегнула колье, положила его на трюмо. Никогда больше не наденет на себя эту дорогую удавку. Шейху не купить ее.